Глава 4. Ещё купил он у урнгурского купца барабан, кожа на котором была человеческая. По заявлению продавца, барабан сей имел волшебную силу, ибо умерщвлён был тот, чьё тело покрывала эта кожа в нужное время и в нужном месте, а сердце его было сожжено на алтаре урнгурского бога. Мой друг показал барабан нашему магу, и тот, изучив его, посоветовал барабан уничтожить. Что мой друг и сделал, не без огорчения, поскольку отдал за волшебный инструмент три золотых. Сигвар Гурский. Описание земель. Глава. Чёрная твердь. В тот день северяне обогнали ещё один караван. Точную копию, встреченного внизу. На сей раз они не стали вступать в разговоры, а просто объехали повозки, и перевожаемые взглядом двинулись дальше. Конус потухшего вулкана впереди закрывал часть неба. «Мы обогнем его с юга», — сказал Артран. «Там очень удобное место. Легкий перевал. Может быть, мы столкнемся с урнгурскими контрабандистами, но не думаю, что они опасны для нас». «Сейчас будет толчок», — вмешался Нил. «И сильный». Спутники посмотрели на него. Земля вздрагивала, едва ли не по три раза за день. "Так да переждём здесь", сказал Артран. "Дальше крутой склон. Если толчок будет действительно сильным, могут обрушиться скалы". Они спешились. Теперь и парды почувствовали опасность, забеспокоились. Фиоли ласково заговорила с ними, и животные легли на землю. Они не громко рычали. "Сядем", предложил Нил. Они устроились на пологом склоне между похожими на гигантские свечи кактусами. Толчок действительно был силён. Земля провалилась под ними, потом ударило снизу. Парды, повизгивая, вскочили на ноги. Второй толчок был слабее первого, но несколькими мгновениями позже друзья услышали отдалённый взрыв. Чёрное облако дыма повисло над вершиной столпа небес. Снежная шапка исчезла, и сквозь чёрный султан огоньком поблёскивало красное пламя. Очередной толчок подбросил людей вверх. Извержение, констатировал Беверк. Но вулкан спит уже 1000 лет, воскликнул Артран. Думаешь, галлюцинация? Вагар показал на узкую ниточку лавы, медленно ползущую по склону горы. Облако над кратером всё увеличивалось. Грохот, напоминающий раскаты дальнего грома, не стихал. Ещё один красный червячок пополз по горе. Есть ли другой путь? спросил практичный Вагар. Этот, похоже, заперт. Мы можем попробовать, предложил Артран. Попробовать пройтись по вулкану во время извержения? Мне это нравится, засмеялся Нил. Лёгкий перевал достаточно далёк от вершины, возразил Холдейс. Кроме того, с юга лавовых потоков может и не быть. Я только спросил, есть ли другой путь, выступил Бьорк. Я не знаю, ответил Артран. Тогда у нас нет выбора, констатировал Нил. Вперёд. Подождите меня здесь, сказал Артран. Он вскочил на демона и во весь опор пускакал по дороге в сторону горы. Однако через полчаса он вернулся. Запыхавшийся демон лёг на землю, вывалив розовый язык. Возвращаемся, удручённо сказал Артран. Дорогу завалило камнями. "Расчистить можно?" на всякий случай спросил Нил. Артран покачал головой. "Тогда поедем, толчков больше не будет. Может, парни из каравана знают другой путь?" предложил Бьорк. "Даже если и знают, вряд ли скажут", отозвался Холдец. "Но мы можем спросить". Они двинулись обратно и вскоре увидели караван, ползущий вверх по дороге примерно в полутора милях от них. Когда расстояние сократилось, стало заметно, что купцы обеспокоены. Хотя повозки продолжали так же неторопливо катиться вперёд. Два всадника обогнали караван и вскоре оказались рядом с северянами. Артран поднял правую руку. «Приветствие!» Один из контрабандистов, ехавший на жёлто-коричневом коренастом парде, тоже поднял руку. «И тебе приветствие, воин!» И покосился на знак Стража Сахагоев, украшавший кирасу Артрана. Успехов в твоей торговле, сказал Холдейс, проигнорировав красноречивый взгляд. Недобрые вести. "Догадываюсь", буркнул контрабандист. Дорогу завалило. Ты прав, в Большой Гамне даже нам не проехать. Знал, что это когда-нибудь случится, бросил купец своему напарнику. Ты видел сам? спросил он Артрана. Да. Придётся тебе повернуть в олов, браток. Он уже катал ней, объезжая демоны, чтобы приблизиться к купцу. Великан широко улыбнулся. Куртка его была расстёгнута, несмотря на довольно холодный воздух. Перон, твоё имя, я не забыл. Раздери меня, Макхар. Обветренное лицо стражника каравана расплылось в улыбке. "Брат Нилон, рад". Не слезая из седла, мужчины обнялись. Парды недоверчиво обнюхали друг друга. Караванщик оказался одним из форангских кровников Нила. "Укрытие и радость в буре бед встретить тебя", сказал Перон. "О, боги создали горы, чтобы люди не разжирели. Позволь я представлю тебе моих друзей". А яма их обор смеялись. Они и впрям радовались встрече. Караван остановился. Спустя некоторое время Нил, Артран, Биорк и Эрд пили вино вместе с Пероном и двумя его помощниками, Сузом и Каланом. Заедая красное вино жирной бараниной, пожаренной на костре. Эта и Санти устроились отдельно, так же как и две дюжины контрабандистов, составлявших команду Перона. Четвёртая группа, три меловидные молоденькие девушки, расположились рядом с одним из возов. А туда не бросали на северян любопытные взгляды. Не может быть, чтобы путь через горы был единственным, убеждённо заявил Нил. Мы, просто мы обленились из-за дороги древних. Знай, погоняй олов. Нам хватает хлопот и без лазанья по скалам, отрезал Перон. Не забывай, мы торгуем без пошлин, но и без разрешения. Чем выше ваша прибыль, заметил Артран, или ваши Урнгурские собратья вас обживливают? Нет, они честные, ребята. Клянусь шкурой хуруга, подобхого месяц назад их доходы пополняют казну кого-нибудь из Урнгурских володык. Иначе вместо честных ребят вас встретили бы десяток другой парней с такими же железными штуками в руках. У тебя своеобразная речь, брат Ниллон, но думаю, ты прав. Со стороны Урнгура дорога такая же удобная, хотя лёгкий перевал не земли Урнгура, а чьей же? Кто знает, ничьей, я полагаю. Так почему же урнгурцы не сделают их своими, спросил Бьорк. Или этого не допустит Конг? Контрэмбангисты засмеялись. "У великому анга оно не точно ни к чему, чтобы эти крысы-чиновники полезли в горы", сказал Калан. У рунгурцев табу на чужие земли вмешался Исус. Их бог не велел им покидать собственную землю. О границы её определены. Я точно знаю, говорил с одним из этих урнгрия. Вся земля вокруг столпа небес принадлежит богам, безапелляционно заявил Перон. Или вы забыли? Он насмешливо оглядел своих помощников. Похоже, боги решили об этом напомнить, заметил Артран. Что плохого богам или благословенному конгу, если несколько золотых монет звякнет о стол в Арангской таверне? А куда ты везёшь девушек, поинтересовался Холдец, и он смутился. Скажешь, они сами решили прокатиться. Им будет неплохо в Урнгуре, горячо воскликнул страшина каравана. Там ценят женщин. И я хорошо заплатил их родителям, клянусь рогами тура. Ну-ну. А того оружия, что ты везёшь, хватит, чтобы оражить сотню всадников. А если это сотня, станем шарить по конгским селениям. Там у не бывать, в один голос закричали трое конгаев. У Урнгур ничата конгу. И у них табу, ещё раз напомнил Сус. Нет такого табу, которое никто не нарушал, сказал Артран. Довольно спорить, вмешался Нил. Ваше дело, ваш ответ. Так благородный, он повернулся к Артрану. Вот пожал широкими плечами. Кто спорит? Мы говорили о перевале. Я знаю один путь, вдруг сказал Калан. Не для волов, ясное дело, но на пардах пройти можно. Взгляды их обратились к нему, а Кангай неторопливо предложил: когда-то лет 10 назад я проходил там. И рискнул бы, пожалуй, не тени, паутину, парень, шевелил языком велел Перон. «Там есть несколько скверных мест, да и выходит он прямо на землю Урнгура. Думаю, Урнгрия знают о нём. Если лёгкий перевал закрыт, они встретят нас там. Я бы рискнул, старшой, чем тащиться назад со всем товаром». «Ты лечишь моё сердце!» – маленькие глазки перона загорелись. «Мы можем взять с собой лёгкий груз. Девушек можем взять. У нас две дюжины пардов». «Так я и думал», – сказал Нил Биорку. Раз есть лёгкий перевал, найдётся и тяжёлый. Сус обратился Перон к помощнику. Поведёшь назад людей и повозки. Почему я, недовольно отозвался Кангай, я пойду с вами. Вести караван назад не велика трудность. А бандиты, опородать товар, а новости продать другим парням это ж тут нужен ты, Сус. Драный ты змей, Перон, пробормотал Кангай. Вот и отлично, старушена повеселел. Внизу всех оповеститель, что путь закрыт, это сразу поднимет цены, когда мы вернёмся. Мы едем с вами, брат, полу вопросительно произнёс Нил. О чём говоришь, брат? Перон хлопнул гиганта по плечу. Мой путь, твой путь. Тропка, по которой вёл их калан, петляла и осыпалась, но всё же была достаточно удобно, чтобы путешественники двигались вверх, не покидая седёл. Когти пардов делали животных неплохими скалолазами, к тому же звери не боялись высоты и уверенно ступали по самому краю обрывов, там, где у людей захватывало дух от зыяющей под ногами бездны. А девушкам велено было глядеть только вверх. Перона поссался, что какая-нибудь из них, перепугавшись, выпадет из седла, несущий её бард потеряет равновесие, и они свалятся вниз. За день поднялись на приличную высоту. Кустарник начасто исчез. Изредка можно было увидеть кактус, чахлый и низкорослый, в сравнении с теми, что росли, росли двумя тысячами локтей ниже. Кое-где бурые склоны покрывал скользкий серебристый мох. Второй день обошелся спутниками суровей первого. Склон стал круче, кое-где людям приходилось спешиваться и помогать пардам. Но и этот переход был легким в сравнении с тем, какой уготовил третий день. На сей раз горы показали свои клыки. Всякая растительность исчезла, и голодные парды стали беспокойными и злобными. У людей пищи было вдоволь, то что у человеку на неделю парду на один зуб. Но ветер, резкий, холодный, заставлял ёжиться даже закутанных в мехи контрабандистов. У Санти зуб на зуб не попадал. Чтобы хоть как-то согреться, юноша завернулся в шерстяное одеяло. Ему стало теплей, но теперь он страдал от того, что выглядит смешным. Не легко приходилось и Артрану, отвыкшему от холодов. Эрт отдал ему свой запасной плащ. Удивительно, но ни Фёль, ни Биорк, ни Нил, казалось, не замечали стужи. Нил всё так же ехал в расстёгнутой куртке, только кожа гиганта из белой стала розовой. "Тай", жалобно спросила Санти, "почему мне холодно, а тебе нет?" "Потому что ты не любишь холода", ответила ехавшая впереди Фёль. Выпрямись, подними лицо, подстав его ветру, и ты согреешься. Юноша попытался последовать совету. На какое-то время ему и вправду верно стало теплей, но не надолго. Закутанные по самые покрасневшие носики девушки с почтением поглядели на Италя. Даже смотреть на неё им было холодно. Третий день приготовил неприятный сюрприз. Глинный и крутой язык осыпи, зажатый отвесными скалами, солезнул тропу. Спарды наотрез отказались идти вверх по хаотическому нагромождению каменных глыб. Инстинкт говорил им, что любое неосторожное движение вызовет обвал. Отряд остановился. Беорг развязал свою сумку и достал снаряжение. «У-у-у», — только и сказал Перрон, глядя, как маленький воин ловко карабкается по отвесной скале. «Откуда он взялся, этот малыш?» За несколько минут в агарв забрался на высоту почти сталактий, вбил костыль и закрепив верёвку, быстро отталкиваясь от стены ногами, спустился вниз. Там наверху хорошая тропа, сообщил он. Можно ехать дальше. Ехать! воскликнул Калан. А как ты забросил туда пардов? А как ты поднимался раньше? задал встречный вопрос Перон. Раньше здесь была тропа, объяснил Кангай, не то что теперь. У тебя есть предложения? осведомился Нил. Ну я или мы оставим пардов здесь, или поедем обратно. Что скажешь, старшой? Эрон покачал головой в меховом подшлемнике. Без пардов нет смысла. Много ли мы унесём? А девушек придёт за отправить. Но он повернулся к Нилу. Я чую, ты что-то задумал, брат Нил. Можно поднять одного-двух зурей, произнёс великан, но боюсь, при подъёме они так обдерутся о камни, что их самих придётся нести. Если благородный Артран даст мне на время свою звезду, сказал Бьорг. Я берусь сделать блок. Ты шутишь, недоверчиво сказал Калан. Как ты его сделаешь? Это уже не наша забота, парень, Нил повернулся к Перону, велел своим ребятам расстеглять парды вброд. Нам не придётся брести пешком. К тому времени, когда парды были освобождены от вьюков и упряжи, лагерь закончил своё приспособление. На него пошли три седла и крепкий, окованный железом шест звезды смерти, вставленный в трещину. Четвертое седло привязали к паутинному тросу, и Нил играючи поднял на нем фиоль и трех девушек. А вот с пардами пришлось повозиться. Животным завязали глаза, но все равно они брыкались и отчаянно ревели, когда их поднимали наверх. Мужчины, кроме Биорка и Калана, оставшихся внизу, взялись за канат. Но если бы не Нил, намного превосходившей силой даже могучие вольцы, вряд ли ему удалось бы закончить подъём так быстро. Когда весь груз был поднят, решили устроить привал. Парды разбрелись по пологам склону и принялись слизывать росшую в трещинах сырой мох. Люди подкрепились более основательно. Поев и передохнув, путники двинулись дальше. Тропа поднималась по некрутому склону почти прямо, и чем дальше, тем ровнее становилась поверхность горы. Но то была лишь сравнительно узкая полоса. Рядом, слева и справа, горы круто уходили вверх, образуя нечто вроде седловины, по дну которой двигались всадники. Над почерневшим конусом вулкана курился дымок. Извержение, однако, прекратилось. Дальше дорога пойдёт вниз, Бодро пообещал Калан. Но он ошибся. Преодолев очередной подъём, они увидели сплошную каменную стену, ещё более высокую, чем предыдущая. Видно было, что часть горы просто осела вниз. Острые, как клыки, хорахши зубцы, венчали скалистый гребень, но Лагарф, забравшись наверх, ухитрился найти ровную и достаточно широкую площадку. Если бы с другой стороны была каменная осыпь или глубокая пропасть, путешественникам пришлось бы туго. Но там был точно такой же обрыв, как и с восточной стороны, и высота его была не больше 140 локтей. Пришлось воспользоваться уже испытанным способом. Но на сей раз было немного легче, пока один груз поднимался вверх, второй, используемый как противовес, опускался вниз с западного края. И все же преодоление каменного хребта потребовало нескольких часов. Когда Беорг спустил на веревке Артранову звезду, до темноты оставалось совсем немного. Им повезло, Беорг отыскал пещеру, достаточно вместительную, чтобы укрыться всему отряду. Очень кстати, здесь в Седловине ледяной ветер дул с неистовой силой. Не будь сейчас тёплый месяц цветов, перевал был бы неприступен. В холодное время скалы покрывала толстая корка льда. А пологие склоны — глубокий покров снега. К сожалению, у путешественников не было топлива, даже пищу не разогреть. Чтобы разогнать тьму, зажгли пару светильников. Масло тоже приходилось экономить». По конгайским обычаям еду полагалось вкушать в молчании, но Перон любил поболтать, а северяне вообще привыкли украшать трапезу приятной беседой. Хотя на сей раз тема была не слишком приятной. Речь зашла о сахагоях. Не понимаю, сказал Нин, почему вы их терпите? Сколько в конге владений, думаю, не больше 200? около того, кивнул Перон. А сколько сахагоев в каждом владении? Двое, трое. Самое больше пятеро. Я слышал, они плохо переносят общество друг друга. Значит, на весь конк этих людоедов от силы полтысячи. Я имею в виду тех, кто способен носить меч. Возможно. Выходит, даже при трех тысячах фарангской береговой стражи хватит, чтобы вырезать их всех. ЗВОНОК Откуда ты знаешь северянин численность форангской береговой стражи, осведомился Перон. Нил засмеялся. Ты контрабандист или охотник на шпионов? Я кангай, обиженно заявил контрамадист. А ты хоть и брат мне по клятве крови, но имперец, ты не должен знать наших тайн. Брось, махнул снил. Это не тайна, которую можно скрыть. Разве об этом речь? А о чём? о том, что даже если все ваши сахагои соберутся вместе, им не выстоять против малой части конганской армии. Почему же вы позволяете им править? Их власть от богов, заявил Перон. Великие анганы всегда повелевали конгом в него времена империи. Допустим, но даже во времена империи великий анган жил в садах Далаанга, а сахагои в своих владениях. Ни сам император не смел поднять на них руку. Ты так думаешь? Он прав, поддержал Перона Санти. Я тоже читал, что империя не рискнула ни уничтожить сахагоев, ни посягнуть на их имущество. И заплатила за свою мягкость полна во времена смуты, заявил Эрт. И вы, кангай, тоже за это заплатили. И продолжаете платить. Власть сахагоев от богов, упрямо произнёс Перон. Не будет великого ангана. И Конг лишился бы их покровительства. Ты чужак, потому не знаешь. А у нас в Конге это знают все. Так было всегда и так будет до тех пор, пока не проснется дракон. То есть пока луна не падет на землю, усмехнулся Нил. Дракон проснется, вуркнул контрабандист. Ты не понимаешь, северянин, это случится. И тогда воля богов будет явлена. И тогда власть Сахагоев кончится на земле Конга, но не раньше. А до тех пор Конгай будут процветать под властью великого Ангана. «Не спорь с ним, сын», — вмешался Беорг, — «это у них в крови. Я точно знаю, что и во времена империи сахагоев не трогали только чтобы избежать бунта. Здесь в Конге действительно полагают, что их власть от богов, и будут терпеть этих выродков, пока те не сожрут их всех». «Не верю, что все гангаи так думают», — возразил Нил. «Санти, скажи, что ты считаешь, что эти красноглазые людоеды от богов?» Я не встречался с богами, отозвался Сантилода. Но если бы это было иначе, разве они могли бы сохранить власть над народом Конго? Дураков везде хватает, проворчал Эрт. И мерзавцы этим пользуются. Ты прав. Быстро, раньше, чем оскорблённый Перон успел возмутиться, произнёс Нил. И теперь здесь в империи дураков хватает, но не забывай, что кроме сахагоев есть ещё и их стража. А это несколько тысяч, нет, несколько десятков тысяч отменных бойцов. Причем в большинстве своем не Кангаев, верно, Перрон? «И Кангаев тоже», — сказал контрабандист. «Научу же их больше. Это так». «Ну да, целая армия отлично обученных воинов. Все не так просто, светлорожденный». Верно, целая армия паразитов, которых кормит тот же народ Конга, который давно умер бы с голоду и не рази здешняя земля по три урожая в год. Вот видишь, удовлетворенно заметил Перрон, боги позаботились о Конге, чтобы народ Конга мог позаботиться об их ставленниках, и кто рискнет оспаривать, что даже худший из них не уступит лучшему из воинов Конгаев или воинов Севера. Ну, одного такого я прикончил, заметил Эрт. Значит, он был из худших, сказал Перон. Разве ты светлейший не из лучших воинов Севера? Эрт промолчал. Значит вам только и остаётся, что ждать пробуждения дракона. Или пригласить кого-нибудь из богов и поинтересоваться, зачем он наслал на вас красноглазых. Верно, Санти, резюмировал Нил. Конги и так знают, что с Охогой наше испытание. Спокойно ответил Санти. «Но если мне посчастливиться побеседовать с кем-то из богов, прежде чем я сойду в Нижний мир, я непременно спрошу об этом». Не выхмыкнул. «Посчастливиться, скажешь тоже». «После такого счастья, если умом не тронешься, считай, повезло». «Ну всё, давайте спать. Эдак всю ночь проболтать можно». В угловатых стенах пещеры гнездилась тьма. Топлива у путников не было. Топлива у путников не было. Слабый свет единственного светильника скорее сгущал, чем разгонял мрак. Снаружи уныло завывал ветер. Девушки, забившиеся под нависающий карниз в трёх локтях от санти, тихонько перешёптывались. Санчи чувствовал, как им страшно. Спутники его, завернувшись в одеяла и плащи, уже уснули. У входа, косой тенью пересекая освещённое слабым лунным светом отверстие, дремал часовой из контрабандистов. Санти было тревожно, причём не от бессмерт беспредметного страха мучившего девушек. Он ощущал конкретную опасность, и не снаружи, а изнутри, из тёмного узкого горла, уводящего в глубь каменной толщи. Санти подумывал не разбудить ли кого из своих, но не решился. При всех своих открывшихся талантах он оставался форанским юношей, боявшимся высказать недостаток мужества. Санти откинул одеяло и сел. Он находился всего в 3 шагах от чёрного зева, образованного сужающимися стенами пещеры. Дальше абсолютная, почти осязаемая тьма. Очень осторожно Санти попытался освободить внутреннее зрение. Это ему удалось, но результат был неожиданным. Он почувствовал запах. Тотшнотворный запах вроде того, что издают испорченные грибы. Он мог бы поклясться, еще минуту назад никакого запаха не было. Санти сосредоточился, еще больше, и, наконец, уловил свет. Тусклое зеленоватое мерцание внутри подземного хода. Еще одно усилие, и... Он выскользнул из собственного тела, медленно опустившегося на одеяло. Сначала юноша даже не сообразил, что произошло прежде он освобождался только с помощью Таи. Но сейчас выход произошёл так естественно, что Санти возлековал. Его беспокойство отступило. Юноша приблизился к каменному горлу и окунулся в него. Запах резко усилился. Странно, ведь обоняние Санти осталось в физическом теле. Свечение тоже усилилось. Оно исходило из самих стен, и запах шёл от них же. Юноша показалось, он находится не в каменном тоннеле, а внутри живого существа, внутри гигантского пищевода, стенки которого выделяли липкую, горячую слизь. Слой слизи покрыл Санти, обволок его, остановил. Юноша, ещё не растерявший радости новой свободы, почувствовал, что обманут, пойман, гибнет. Санти не дышал, но задыхался от тошнотворной вони, перестал видеть, перестал чувствовать. Он испытал ужас. И рванулся так, как рвется запутавшийся в паутине. И преобразился еще раз. Это было похоже на еще один выход из тела. Ощущение слизи исчезло, и вонь тоже пропала, зато свет усилился. Стал много ярче и привлекательней. Он, как струя воздуха, поднимался из середины горы, и Санти метнулся, и вырвался из тесного тоннеля в огромную пещеру. Открывшийся вид был умопомрачительно, завораживающе прекрасен. Своды, стены, колонны играли всеми оттенками чистого зеленого сияния, а внизу, на дне, мерцало и переливалось живое озеро. Санти повис над ним, упиваясь текучими волнами света, такого нежного и ослепительного, что в сравнении с ним блеклыми казались даже сияющие своды пещеры. Озеро это двигалось, дышало, притягивало. Оно манило к себе. Санти окутывало его, обнимало. Так же, как зеленая слизь на стенках прохода. Сколь не мимолетным было воспоминание, но его оказалось достаточно. Санти вновь сделал инстинктивное движение. Теперь оно почти не потребовало усилия. И освободился. Свирепый холод охватил его. Вид вокруг переменился. Осталось зелёное свечение, уже не казавшееся приятным. Остались уходящие ввысь колонны, но сама суть всего стала другой. И озеро над ним оказалось совсем не озером. Теперь сущность обнажилась. То был ужас, нечто чудовищное, превращающее жизнь в мысль и питающееся этим. Ни зло, ни добро, ничто но ничто обладающей силой связывать и отнимать ужас сейчас оно было погружено в сон внешне Сантья видел его как моллюска чудовищных размеров но понимал что моллюск только образ оно спало но вместе с тем пробуждалось там в пещере Сантья ощутил именно пробуждение и понимал что пробуждается ужас не по собственной воле Воли у него не было, а по велению злой силы. Чудовище не хотело и не желало ничего, но Санте знал, что произойдет, когда оно проснется. Миг, и юноша снова оказался в собственном теле, слегка закоченевшим от холода. Не колеблись боли, он разбудил и Тайю. Если мысль заменяет слова, любой рассказ длится лишь мгновение. Впервые юноша увидел, как потемнели ее сияющие глаза. Нил тихо позвала Фёль. Великан без шума поднялся, подошёл к ней, словно только этого и ждал. Санти в очередной раз восхитился тем, как легко и стремительно движется этот огромный человек. "Мы уходим", сказала Фёль, ничего не объясняя. "Уходим быстро и тихо. Разбуди остальных". Нил не стал задавать вопросов. Он кивнул и принялся обходить спящих, шепча каждому на ухо: Прежде чем он разбудил последнего конгая, Бьорк уже начал увязывать вещи. Великан вышел из пещеры и позвестел, призывая спящих снаружи пардов. Никто не проронил ни слова, даже перепуганные девушки. Спустя 10 минут отряд был в сёдлах. Только что взошла луна и немного разогнала тьму. Даже в её бледном свете ночной спуск по каменистому осыпающемуся склону очень опасен, но Нил умел внушать доверие к себе. Никто не сомневался, еще большая неотвратимая опасность выгнала их из укрытия под звездное небо. Беорг с Каланом ехали впереди, для пардов света хватало, и животные двигались быстро. Воли людей и собственное чутье подгоняли их. Только когда между всадниками и пещерой легла полная миля, Нил, уже узнавший от Итаи, что произошло, позволил себе расслабиться. — Не уверен, что мы справились бы с ним, — тихо сказал он, обращаясь к Фьёль и Санти. — Против подобной твари сила бесполезна. Мелкие камешки скатывались вниз из-под осторожных лап пардов. Луна поднялась и стала немного светлее. Путники повеселели. Вагар покинул своё место впереди колонны, придержал парда, пропуская остальных. Теперь первыми ехали контрабандисты. За ними девушки и вьючные парды. А за девушками Эрт с Артраном. Рядом, здесь в горах, между ними возникла связь, какая вырастает в настоящую дружбу. Эрт, прежде смотревший на людей из башни собственной гордости, и вдруг оказавшийся на земле. Артран, отказавшийся от прошлого и плативший за это одиночество. И еще то общее, что более слабые предпочитали бы забыть. Носиние. Мил постарался объяснить отцу суть опасности, но Бёрг только покачал головой. "Такое вне моего понимания. Считаешь, мы ушли?" "Надеюсь, не слишком уверенно ответил Мил. Санти ехал замыкающим и первым ощутил холодное дуновение в затылок. Не ощутив, выпрыгнул из физического тела чуть раньше, чем на него обрушился шквал замораживающей мысли и желания. Потом он вспомнил и удивится, насколько легко привычно он отреагировал на магический удар. Фиоль вторая тоже успела приготовиться, и у неё у неё было чем встретить врага. Пардов холод коснулся намного позднее, чем людей. А когда они почувствовали ужас и готовы были броситься вниз, волоча за собой бесчувственные тела, не успел ухватить их и придержать. Мгновением позже животные потеряли способность двигаться. То же самое произошло и с Биорком. Остальные же понеслись вниз, не разбирая дороги, ничего не видя перед собой и спасаясь от того, что хуже смерти и страшней всякой жизни. Только Нил не поддался чудовищу, но и сразиться с ним был не в состоянии. А воплощённое ничто уже أстигало к ним, содрогаясь и пульсируя. То, что пойманно, пренглежало ему и будет поглощено будь то почти лишённые разуму Парды или Мастер Меча Бьорг. Во второй раз услышал Санти, как поёт Фьёль. Душа его затрепетала и растворилась в пении, как крупинки соли в тёплой воде. И пение остановило ужас. Можно было сказать, оно убило его, если бы в ничто была жизнь. Но жизни не было, и слово «смерть» здесь неуместна. Пустотный разум рассеялся, растворился в мире. Такова сила фёрль. Живое она освобождает от оков. А если живого нет, а есть только форма, мешает формы. И не остаётся ничего, даже праха. Потому так редко поют фёрль.